то мои львы отвезут себя туда. Та отвечала, что охотно повидалась бы с отцом. Поехала в дом родительский, и львы ее сопровождали. Все обрадовались ее приезду, а уж думали, что лив давно растерзал ее, и ее нет в живых. Она же сказала, какой у нее чудесный муж, и как ей хорошо живется, и, проведя с ними все время, пока долились свадебные празднества, уехала обратно в лес,